Послушайте меня, с ударением, сказал он медленно и спокойно. Вы знаете, что значит любить своё дитя? И я знаю. Будь она трижды моё дитя, я не мог бы любить её сильнее. Вы не знаете, что значит потерять своего дитя? А я знаю. Я не пожалел бы всех сокровищ мира, будь они у меня. только бы её вернуть. Господи, спасити её от позора, и никто из нас своим появлением не опозорит её. Никто из нас, среди которых она росла, никто из нас живших с ней всё время, для которых в течение стольких лет она была в жизни дороже всего, никто из нас больше Никогда даже не бросит взгляда на её милое лицо, только бы она жила на свете. А мы станем думать о ней так, словно она где-то далеко-далеко от нас, под другим солнцем. И мы отдадим нашу девочку её мужу, а может быть и деткам её и станем ждать того часа, когда все мы будем равны перед Богом. Эти говолаты и но красноречивые слова не остались без ответа. Миссис Стерфорд всё ещё сохраняла надменный вид, но в её голосе послышались мягкие ноты, когда она сказала: "Я никого не защищаю. Я никого не обвиняю". Но, к сожалению, я должна повторить, что это невозможно. Такой брак безвозвратно погубит будущее моего сына. разрушит все его планы и надежды. Совершенно ясно, этого не должно быть и не будет. Если возможно как-нибудь иначе возместить. Вот сейчас я смотрю на ваше лицо. И оно похоже на лицо другого человека. Спокойно прервал мистер Пегати, но глаза его блеснули. И этот человек Дружески улыбался мне в моём доме, у моего очага, в моём баркасе, всюду. А сам замышлял такое предательство, что я с ума схожу, когда об этом думаю. И если теперь это лицо, похожее на то другое, не запылает огнём при мысли, что мне предлагают, Деньги за позор и гибель моего ребёнка. Значит, оно не лучше того. Может быть, даже хуже, потому что передо мной лицо леди. Она изменилась мгновенно. Покраснев от гнева и сжимая ручки и кресла она высокомерно сказала: "А какое возмещение можете вы предложить мне?" Когда между мною и моим сыном разверзлась такая пропасть, что значит ваша любовь по сравнению с моей? Что значит ваш разлука по сравнению с нашей? Мисс Дартл осторожно прикоснулась к ней и наклонила голову, чтобы ей что-то шепнуть, но она не захотела слушать. Молчите, Роза. Пусть этот человек выслушает меня. Мой сын единственная цель всей моей жизни. которым я отдала все мои помышления, мой сын. Каждое желание которого я исполняла с детских его лет, живя с ним одной жизнью. Вдруг увлёкся какой-то жалкой девчонкой и покинул меня. Так отплатить за моё доверие, изо дня в день обманывать меня ради неё и ради неё бросить меня? принести в жертву своей недостойной прихоти права материнного чувства долга, любовь, уважение, благодарность, те права, которые с каждым часом его жизни должны были превращаться в нерушимые узы, разве это не оскорбление? Снова Роза Дартул пыталась успокоить её, и снова безрезультатно. Говорю вам, Роза, молчите. Если он мог рисковать всем из-за какого-то пустяка, я имею право рисковать всем ради цели более высокой. Пусть он отправляется куда пожелает с деньгами, которыми из любви к нему я его снабдила. Но неужели он думает, что его долгое отсутствие заставит меня измениться? Если он так думает, Значит, он плохо знает свою мать. Бросит он немедленно свою причуду. Добро пожаловать назад. Не бросит. Никогда ему не приблизится ко мне. Хотя бы я умирала. Никогда. Пока у меня хватит сил шевельнуть рукой, чтоб его не подпустить. Нет. Пусть он откарцет тнёна от всегда. Сокрушённым сердцем придёт ко мне и молит о прощении, вот моё право. Вот какого признания и вины я требую от него, вот что значит наш разлука. И глядя на посетителя также надменный и также непреклонный, как и в начале беседы, она закончила: "И это не оскорбление". Я слушал эту речь матери. Я смотрел на неё, И мне казалось, вот я слышу и вижу сына, который не обращает никакого внимания на эти слова. Упрямство и непреклонность, которые я видел в её сыне, я видел теперь в ней. Всё, что я знал теперь о ложно направленной энергии сына, помогло мне понять её характер, понять, что в самой своей основе натура эти сходны. Тут она обратилась ко мне и громко, так же холодно, как и в начале, заявила, что больше нам не о чем говорить и что попросит положить конец свиданию. Она встала с величественным видом, чтобы покинуть комнату. Но мистер Пегати сказал, что она может этого не делать. Не бойтесь судараня, я не буду вам докучать. Мне больше нечего сказать вам. Заметил он двинувшись к двери. Без всякой надежды я шёл сюда. Я без всякой надежды ухожу. Я поступил так, как, по-моему, должен был поступить. Но не ждал ничего доброго от своего прихода. Этот дом принёс мне и моим близким слишком много зла, но я в здравом уме и ничего другого не ждал. И мы ушли. Анастасия стояла около своего кресла, леди с красивым лицом и благородной осанкой. Для того чтобы выйти из дому, мы должны были пересечь застеклённую, вымощенную каменными плитами галерею, обвитую виноградом. Листья и побеги были зелёные, на небе сверкало солнце, стеклянные двери в сад были открыты. Как только мы к ним приблизились, неслышно появился Роза Дартл. И сказала мне: "Недурно вы поступили, приведя сюда этого человека". Ярость и злоба отразились на её потемневшем лице и зажглись в её чёрных глазах. Даже это лицо не казалось мне прежде способным выражать чувства с такой силой. Как бывало всегда в тем гневнии, когда её черты искажались, шрам от удара молотком выступил очень резко. Когда он начал подёргиваться, что было уже мне знакомо, она, поймав мой взгляд, подняла руку и ударила себя по губам. Ну и человека вы привели, чтобы здесь ратоборствовать. Нечего сказать, верный друг. Неужели вы так несправедливы, миздартл, что обвиняете меня, ответил я. От чего же вы сеете рознь? Между этими двумя безумцами разве вы не понимаете, что они оба совсем обезумели от упрямства и гордости? В этом виноват я? Виноваты ли вы? переспросила она. Зачем вы привели сюда этого человека? Ему нанесли глубокое оскорбление из Дартл. Может быть, вы этого не знаете? Я знаю, что у Джеймса Стивфорта лживое, порочное сердце, и он предатель, сказала она, прижимая руку к груди словно для того, чтобы не вырвалась бушевавшая в ней страсть. Но какое мне дело до этого человека и до его ничтожной племянницы? Вы ещё больше расстраиваете его рану миздарту. Она и так глубока. На прощание я скажу только, что вы жестокой и несправедливой его оскорбляете. Я его не оскорбляю. Это развращённая, недостойная семья. А девицу я бы высекла. Мистер Пеггетти не сказал ни слова и вышел. Как вам не стыдно, мистер Дорт? С негодованием воскликнул я. Как можете вы так презрительно относиться к несчастью, которое обрушилось на этого человека, хотя он его и не заслужил? Я растоптала бы их всех, ответила она. Я разрушила бы его дом. Я хотела бы, чтобы ей выжгли клеймо на лице и в лохмотьях вышвырнули бы на улицу. Пусть она умрёт там с голоду. Будь у меня власть судить её, вот к чему я её бы присудила. Да что там присудила? Я сделала бы это своими руками. Я ненавижу её. Пусть только представится мне случай бросить ей в лицо то, что я думаю о её позорном поведении, и я пойду ради этого куда угодно. Если б я могла преследовать её до могилы, я бы это сделала. Если б в её предсмертный час только одно слово принесло бы ей утешение, а я знала бы это слово, я предпочла бы сама умереть, лишь бы его не произнести. Жестокость этих слов даёт лишь слабые представления о страстности, с какой они были сказаны, а то есть страстности, которая чувствовалась во всём её существе. Хотя она не только не повышала голоса, но говорила даже тише, чем обычно. Я не в силах описать её, такой, какой она сохранилась в моей памяти, и передать ярость, которая ею владела. Мне случалось видеть проявления страстей в самых различных формах, но никогда мне не приходилось видеть проявления страсти в такой форме. Я нагнал мистера Пагати, который медленно в раздумье спускался с холма. Когда я с ним поравнялся, он сказал, что теперь он сбросил с себя груз, выполнив в Лондоне то, что задумал, и сегодня же вечером отправится странствовать. Я спросил, куда он думает идти. Он ответил только: "Я иду сыр искать мою племянницу". Мы вернулись в комнату над мелочной лавкой. И, учтив минутку, я повторил Пегати то, что он мне сказал. В ответ она сообщила, что утром он сказал ей то же самое. Так же, как и я она не знала, куда он отправится, но по её мнению у него был какой-то план. мне не хотелось оставлять его одного, и мы пообедали втроём мясным пирогом. Это было одно из блюд, делавших честь искусству Пегати, и запах пирога, я хорошо помню, причудливо смешивался он с поднимавшимися из лавки ароматами чая, кофе, масла, копчёной грудинки, сыра, только из печённого хлеба, горящих дров в камине, свечей и орехового соуса. После обеда Мы посидели часок у окна, но говорили мало. А затем мистер Пегати поднялся, достал свой клёночный мешок и толстую палку и положил их на стол. У сестры он взял в счёт отказанных ему по завещанию денег небольшую сумму, которая, как мне кажется, едва могло хватить ему на месяц. Он обещал мне сообщить, если с ним случится что-нибудь неладное. Вскинул на плечо мешок, взял шляпу и палку и попрощался с нами. Всего тебе доброго, милая моя старушка. И вам также, мистер Делли, сказал нам нявпэгати, а мне потряс руку. Пойду, искат её по свету. А если она вернётся, и меня ещё не будет. Ох, боюсь, что этого не случится. Или я привезу её домой. Хотелось бы мне жить вместе с ней до самой смерти и там где никто не сможет поприкнуть её. Если ж со мной что сотрясётся, помните вот моё последнее слово ей. Я по-прежнему люблю мою дорогую девочку. Я её прощаю. Произнёс он это торжественно, стоя с непокрытой головой, затем надел шляпу и спустился по лестнице. Моя провожали его до дверей. Стоял тёплый вечер. Ветер поднимал пыль и назалитый багровым светом людной улицы, куда выходил наш переулок. Неумолчное шурканье ног по тротуару на время утихло.